Перед роковой дуэлью Убийцы Пушкина Дантес и Геккерн Жорж Шарль Дантес был видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, светский человек, принадлежащий к высшему обществу. Он родился 5 февраля 1812 года в семье французского барона. По завершении военной школы он отправился на поиски счастья в Россию. По пути через Германию Дантес простудился и оказался прикованным к постели в маленьком немецком городке. По случайности из-за поломки дорожной повозки в городок заехал обоз нидерландского посланника Геккерна. Хозяин гостиницы рассказал тому о своем постояльце, больном французе. Геккерна заглянул в комнату к Дантесу и был поражен его красотой. Он не отходил от постели молодого человека до тех пор, пока Жорж не выздоровел, А потом предложил ему присоединиться к своей свете. В Петербурге Геккер нанял для Дантеса самых лучших учителей, и вскоре по его протекции молодой человек был зачислен корнетом в кавалергарский полк. В 1834 году Геккер просил разрешения у отца Дантеса на его усыновление и получил согласие. Луи Якоб Теодор ван де Беверварт Примечание. Иногда фамилию этого человека писали как Геккерн, а иногда как Геккерен. Оба написания верны. Во времена Пушкина предпочитали написание Геккерен. Современный вариант Геккерн. Конец примечания. Относился к древнейшей голландской фамилии, вырос во Франции, служил на флоте какое-то время у Наполеона. Вернувшись в Нидерланды, стал дипломатом а в 1826 году нидерландским посланником в Петербурге. Он был человеком высокообразованным, умным, язвительным, любил коллекционировать антикварные редкости. Именно Геккерн вывел Дантеса в свет, где тот встретился с Натальей Николаевной Пушкиной и безумно увлекся ею. Но каковы же были истинные отношения голландского посланника и молодого офицера? Сын знаменитого историка Андрей Николаевич Карамзин объясняет их весьма деликатно. Геккерн, будучи умным человеком и утончойнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда владел совершенно телом и душой Дантеса. Примечание. 13-25 марта 1837 года. Петербург. Конец примечания. Сам Пушкин характеризовал их отношение куда резче. О том, что Дантес предается садомскому греху, стало известно в свете мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества. Конечно, Пушкина не могло не раздражать, что Дантес ухаживает за его супругой. Дантес казался влюбленным и воображал, что молодая женщина тоже влюблена. О своей любви он писал приемному отцу, добавляя «Она тоже любит меня» и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешен и ревнив. Примечание Дантеса Геккерну, 20 февраля 1836 года из Санкт-Петербурга в Гаагу. Конец примечания. Высокий белокурый красавец Дантес хорошо танцевал. Натали очень любила танцы, вместе они составляли красивую пару. А вот низкорослый, смуглый, прихрамывающий Пушкин, Родительно контрастировал со своей блистательной супругой чего он сам не мог не понимать от переживания у Пушкина стало заметно портиться здоровье сильно болели ноги кто ли вымышленному то ли действительно имевшемуся застарелому варикозному расширению вен добавился ревматизм поэт не мог без ноющей боли ни лечь ни сесть ни встать выходя куда-либо александр был принужден опираться на палку, как восьмидесятилетний старец. И хотя, по утверждениям самой Натальи Николаевны, дальше поверхностного и самого невинного светского флирта дело не заходило, Пушкин отчаянно ревновал, сказывалась болезненная наследственность. Его родные дед и прадед убивали своих жен, запирали их по одному лишь подозрению в измене. И теперь Пушкин маялся, воображая, что даже оставаясь верной ему физически, Наталья Николаевна может изменить в мыслях. Патологическая ревность это отразилась и в письмах. Прежняя заботливость сменилась подчас откровенной грубостью. «Ты, кажется, не путем и скокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что я...» Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кабели подняв хвост трубочкой. Легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников. Стоит только разгласить, что дея большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. Примечание. Пушкин Пушкиной Н.Н. 30 октября 1833 года. Конец примечания. Ревность Пушкина замечали многие, но сочувствия он вызывал мало. Слишком много женских сердец он разбил, а многим мужьям наставил рога. Так что теперь все происходящее воспринималось как заслуженная расплата. «Сам виноват», — болтали в свете. «Он открыто ухаживал сначала за одной дамой, потом за другой». Наталья Николаевна поначалу страшно ревновала, потом стала равнодушна. Привыкнув к неверности мужа, вот и стала позволять и себе чуть более того, что почитается приличным. Опытная княгиня Вяземская пыталась предостеречь Натали. — Я люблю вас как своих дочерей, подумайте, чем это может кончиться, — увещевала княгиня. — Мне с Дантесом весело, он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду, — беззаботно смеялась в ответ Наталья Николаевна. К тому же в Дантеса была влюблена старшая сестра Екатерина Николаевна, которая нарочно устраивала свидание Натальи Николаевны с красавцем-кавалергардом, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти. Роль старого Геккерна не ясна. По одним сведениям, он сам ревновал и был настроен против увлечения его приемного сына Натальей николаевны Другие же свидетельствуют, что старик Геккерн всячески заманивал Наталью Николаевну на скользкий путь, нашептывая ей о безумной любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки. А как-то на в дворянском собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей под его дипломатической эгидой. Идалия Полетика Идалия Григорьевна Полетика так звали молодую женщину, сыгравшую довольно гнусную роль в разгоравшемся скандале. Она приходилась Наталье Николаевне троюродной сестрой и была частой гостьей в доме Пушкиных. Первоначально ее отношения с поэтом были вполне дружескими, но затем Пушкин и Идалия стали врагами. Причина их вражды неизвестна никому, и Даллия, даже после смерти поэта, категорически отказывалась говорить о нём. Есть легенда, что когда в Одессе был открыт памятник поэту, она специально приехала в этот город, чтобы плюнуть на его пьедестал. Дантеса же, напротив, и Даллия очень любила. Именно и Даллия политика, которую в свете прозвали «Мадам Интрига», организовала свидание Натальи Николаевны с Дантесом, вызвавшая гнев Пушкина и ставшая поворотным моментом во всей истории. Одни исследователи говорят, что это было в начале ноября 1836 года, другие относят это событие к январю 1837. -го. И далее Григорьевна пригласила кузину к себе, но сама уехала. Приехав в Дом политики, Наталья Николаевна обнаружила там Дантеса, Когда они остались наедине, молодой человек принялся признаваться ей в любви. Он вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, Наталья Николаевна тотчас же уехала. выбравшись из-за поедни, она отправилась первым делом за поддержкой и советом к Вяземским, а только затем домой. Вяземские посоветовали Наталье Николаевне не рассказывать Пушкину о подстроенном свидании, так как он и без того пребывал в крайне угнетенном состоянии духа и ревновал ее. Но кто-то анонимным письмом оповестил поэта о произошедшем. И объяснение все же произошло. Пушкин был в ней себя от ярости. Есть и другая версия. В числе поклонников прекрасной Натали был и сам государь-император Николай I Павлович, известный своим женолюбием. Он совсем еще молодым человеком женился на Александре Федоровне по любви и сохранил чувства к супруге на долгие годы. Но после седьмых, по счету родов, врачи категорически запретили императрице иметь новых детей. А это фактически означало прекращение ее интимных отношений с мужем. Получив индульгенцию, Николай ощутил себя свободным. Ходили слухи, что он осчастливил всех более или менее хорошеньких дам и девиц во дворце. И вот поговаривали, что теперь настала очередь прекрасной Натали. Пушкин знал об интересе самодержца к своей красавице-жене. Он замечал, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам, по нескольку раз проезжает мимо ее окон,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 Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносца в полном собрании своем под председательством великого магистра ордена, его превосходительства Д. л Нарышкина. Примечание. Нарышкин. Обер. Егермейстер. Муж Марии. Четвертинской. Любовницы императора Александра I. Конец примечания. Единогласно выбрали Александра Пушкина квадьютором. Примечание. Заместителем. Конец примечания. Великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Борх. Примечание. Супруга графа Борха была любовницей императора, а самого 25-летнего Борха подозревали в связи с графом Уваровым. Конец примечания. Этот анонимный диплом был получен Пушкиным 4 ноября 1836 года. Текст его не был оригинальным. Подобные шутовские дипломы были довольно распространены в то время. Это было готовое клише, куда могли быть вставлены любые имена. Пушкин от полученного патента пришел в ярость, что неудивительно, ведь Пасквиль содержал намек не только на отношения Натали с Дантесом, но и на амурные связи царя Николая Первого. Пушкин выбирался в коадьюторы, то есть в помощники к Нарышкину, чья супруга Мария Антоновна была в долголетней связи с покойным императором Александром Первым. При этом еще несколько человек получили конверты, надписанные корявым почерком, в которые были вложены другие конверты, адресованные Пушкину. Одни вскрывали только первый конверт и везли второй поэту, Другие по оплошности вскрывали оба. Во внутреннем конверте содержались копии такого же диплома Ордена Рогоносцев. Вскрыл второй конверт и Михаил Вильегорский, музыкант, композитор и друг Пушкина, положивший на музыку многие его стихи. Он был до того возмущен грязным пасквилем, что решил отправить конверт в третье отделение. Владимир Сологуб вспоминал, что такое же письмо получила его тетя. Она велела позвать к себе племянника и сказала, «Представь себе, какая странность. Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину». Что мне с этим делать?» Она вручила племяннику письмо, на котором было написано «Александру Сергеевичу Пушкину». Недоумевая, Сологу подправился к Пушкину и передал конверт адресату. Пушкин распечатал конверт и сказал, «Я уже знаю, что такое. Я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье... Так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя, ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. В этот же день Пушкин послал вызов Дантесу. Барон Гайкерн принял вызов за своего приемного сына, попросив отсрочки на две недели. Кто был автором этого пасквиля? Третье отделение джандармерии пыталось разыскать анонимщиков, но их усилия не дали результатов. Версий очень много – сам Геккерн, князья Гагарина Долгоруков, граф Уваров и далее политика, враждовавшая с Пушкиным графиня Неслероды, и даже Александр Раевский, злой гений-поэта. Некоторые версии отпадали сразу. Так, к примеру, совершенно невозможно представить, чтобы солидный, серьезный Уваров, при всей своей неприязни к Пушкину, принялся сочинять столь нелепый и пошлый документ. Совершенно ясно, что сделал этот человек недалекий и примитивный. Друзья Пушкина считали, что это грязное письмо написали два высокородных шалопая князя Гагарин и Долгорукий, которые также были дружны с Дантесом и Геккерном. Поводом к подозрению князя Гагарина послужило то, что письма были написаны на бумаге одинакового формата, с бумаги князя. Но такая же бумага использовалась и в некоторых посольствах, в том числе голландском. В 1928 году была проведена экспертиза почерка на Пасквиле. Тогда эксперт заключил, что «Пасквильное» письма написаны собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Это мнение продержалось до 1974 года, когда новая экспертиза опровергла... Предыдущие выводы В 1987 году была проведена еще одна экспертиза Пасквиля. Она установила следующее. Диплом написан русским, поскольку есть буквы строго русского написания. Автор его человек светский, анонимка написана не Гагариным и не Долгоруковым. А есть еще одна версия, что Пасквиль написал Алексей Вульф, тот самый сосед Пушкина по Псковской губернии, Молодой человек, столь охотно и цинично постигавший науку страсти нежной Он и Пушкина воспринимал как циничного волокиту, а сам вполне мог ощущать обиду за сестру Анну Вульф, соблазненную и покинутую. Кто бы ни был автором этого злого и глупого письма, ни Дантесу, ни Геккерну дуэль была невыгодна. Геккерн пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Вильегорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным. Встречались они на квартире тетки Наталии Николаевны и Екатерины Ивановны Загряжской. гейкерн объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к своящнице Пушкина, будто именно эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных, а вовсе не страсть к Натали что, мол, Данте скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак. Но теперь Геккерн позволяет сыну жениться. Казалось, что все улаживается как нельзя лучше. Стреляться Пушкину было уже не из-за чего. А в городе все могли понять, что француз женится из трусости. Наталью Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела всю фальшь этого поступка и ужасалась горькой участи, ожидавшей ее сестру. Влюбленная в Дантеса Екатерина Николаевна до этого полагала, что ей суждено любить безнадежно. И потому, как волшебном чаду выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкею, боясь поверить, выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза на хитросплетенную интригу и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага любящая, но нелюбимая Екатерина Николаевна должна будет бороться с равнодушием мужа. На все доводы Екатерина твердила одно. «Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно она покорит его сердце» а перед этим блаженством страдание не страшит. Наконец, чтобы покончить с напрасными увещеваниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить!» Запальчиво бросила она ей в лицо. Краска негодования разлилась по лицу Натальи Николаевны, «Ты сама не веришь своим словам, Катерина!» «Ухаживание... Геккерна...» Примечание. Жоржа Дантеса именовали Жоржем Геккерном по фамилии приемного отца. Конец примечания. Сначала забавляло меня. Оно листило моему самолюбию. Первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый шумный успех. И это пробудет его остывшую любовь. Я ошибалась. Играя с огнем, можно обжечься. Геккер мне понравился. Если бы я была свободна, не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыдного в нем ничего нет. Перед мужем я даже и помыслом не грешна. И в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно, от своей судьбы никому не уйти. И на этом кончилось объяснение сестер. Примечание. Диалог передан по мемуарам старшей дочери Натальи Николаевны от брака с Ланским А. П. Араповой. Новое время. 1907 год. Номер 11421. Конец. примечания днт женился на Екатерине Кончаровой. Их свадьба состоялась 10 января 1837 года. Венчали сперва по католическому, а затем по православному обряду. В регистрационной книге Исаакиевского собора священник записал, что Екатерине Гончаровой было 27 лет. На самом деле ей было 29, то есть почти на 4 года больше, чем жениху. Пушкин не явился ни в собор Святой Катарины, ни в Исаакий, а Наталья Николаевна, повинуясь его приказу, вернулась домой сразу после венчания и на свадебном торжестве не присутствовала. Голландский посланник стремился хотя бы к формальному примирению между Пушкиным и Дантесом. Сразу же после свадьбы Дантес по настоянию приемного отца написал Пушкину, теперь, мол, все стало на свои места, и пришло время забыть о произошедшем. Пушкин не ответил. 14 января в Строганов давал в честь новобрачных праздничный обед. На этом обеде барон Геккерн подошел к Пушкину. Он улыбался и был любезен, как только мог. Он сказал, что теперь уверен в том, что Пушкин изменит отношение к сыну. Отныне впредь, как он надеется, Пушкин будет обходиться с ним, как с родственником, как с зятем. Пушкин холодно ответил, что не имеет насчет отношений с Дантесом никаких намерений. Однако Дантес с женой все-таки решили навестить Пушкина. Их не приняли дантеса вновь написал Пушкину, тот даже не вскрыл письма. Более того, он повез его Екатерине Ивановне Загряжской с тем, чтобы она вернула его Дантесу. В Загряжской Пушкин столкнулся с голландским посланником и передал письмо непосредственно ему, на словах добавив, что отказывается не только читать письма Дантеса, но и слышать его имя. гейкерн отказался принять письмо, не ему написанное. Пушкин вышел из себя и будто бы прокричал «Ты возьмешь его, негодяй!» Геккерн молча проглотил оскорбление, но с тех пор откровенно жаловался всюду, что Пушкин ведет себя как дикарь, истинно достойный именоваться африканцем. Второй вызов. Несмотря на такие скандалы, Дантес при встречах на балах и светских раутах продолжал открыто ухаживать за Натали слухи и шутки об их связи не прекращались. Высший свет Петербурга с удовольствием наблюдал за развитием этого романа, наблюдая, как Натали Пушкина танцует с Дантесом, опуская глаза под жарким долгим взглядом своего Шурина. Пушкин скрежетал зубами, и на лице его появлялось тигриное выражение. 23 января 1837 года состоялся большой бал у Воронцовых-Дашковых в присутствии царской фамилии. Дантес опять танцевал два танца с Натальей Николаевной, шутил, каламбурил, вел ее к столу. При этом он позволил себе довольно грубую, откровенно солдафонскую шутку, от которой Наталья Николаевна вздрогнула. «Теперь я знаю, что у вас в мозоле красивее, чем у моей жены». Оказывается, накануне Дантес болтал с мозольным оператором, или, говоря современным языком, мастером по педикюру, услугами которого пользовались все сестры гончаровы Мастер поделился сведениями. У Натальи Николаевны мозоли круглые правильной формы, а у Екатерины неровные. оно по-разному звучат одинаково, поэтому дурацкая шутка была воспринята слышавшими ее как... Теперь я знаю, что у вас тело красивее, чем у моей жены». И, конечно, все расценили эту дурацкую фразу как признание, что Дантес добился-таки взаимности. Дома Пушкин спросил жену о содержании разговора, а узнав, в чем дело, отправил барону Геккерну откровенно оскорбительное письмо. «Господин барон, позвольте мне подвести итог всему, что случилось». Поведение вашего сына было мне давно известно и не могло оставить меня равнодушным. Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда почту нужным. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне крайне неприятен, пришелся весьма кстати, чтобы мне разделаться. Я получил анонимные письма. Я увидел, что минута настала и воспользовался этим. Вы знаете остальное? Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что жена моя, удивленная такой трусостью и низостью, не могла удержаться от смеха. Душевное движение, которое в ней, может быть, вызвало эта сильная и возвышенная страсть, погасло в самом спокойном презрении и в отвращении самым заслуженном. Я принужден сознаться, господин барон, что ваша собственная роль была не особенно приличной. Вы, представитель коронованной главы, вы отечески служили сводником вашему сыну. По видимому, всем его поведением, довольно впрочем неловким, руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он высказывал и глупости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстегивали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына. И когда больной сифилисом он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы ей бормотали, "Возвратите мне моего сына". Вы хорошо понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы мое семейство имело малейшее сношение с вашим. Под таким условием я согласился не давать хода этому грязному делу и не опозоривать вас в глазах нашего и вашего двора. К чему я имел возможность и что намеревался сделать? Я не желаю, чтобы жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмеливался разговаривать с моей женой и еще того менее обращаться к ней с казарменными каламбурами и разыгрывать перед нею самоотвержение и несчастную любовь, тогда как он только подлец и шалопай. Я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я, поверьте мне, не остановлюсь. Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга, Александр Пушкин. Примечание Пушкин барону Геккерену 26 января 1837 года. Конец примечания. Получив письмо, Геккерн в тот же день объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов, и что дуэль должна состояться в кратчайший срок. Пушкин принял вызов, ответ не заставил ждать. «Милостивый государь, не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обращаюсь к Виконту Даршиаку» который вручит вам настоящее письмо, с просьбой выяснить, точно ли письмо, на которое я отвечаю, исходит от вас. Содержание его до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности послания. Вы, по-видимому, забыли, милостивый государь, что вы же сами отказались от вызова, который сделали барону Жоржу Геккерену, и который был им принят. Доказательство того, что я здесь утверждаю, существует, оно написано, собственно, вашей рукою и находится в руках секундантов. Мне остается только предуведомить вас, что Виконт дершак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном джорджем Геккереном, и предупредить вас, что встреча не терпит никакой отсрочки. Я сумею позже, милостивый государь, научить вас уважению к званию, которым я облечен, и которого никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может. Остаюсь, милостивый государь, ваш покорнейший слуга, барон Геккерен, читана и одобрена мною, барон Жорж Геккерен. Примечание. Барон Геккерен старший Пушкину. Переписка. Академическое издание, том 3, страница 145-я. Конец примечания. Условия дуэли между господином Пушкиным и господином бароном Жоржем Геккереном. Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга, за 5 шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. Второе. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут пустить в дело свое оружие. Третье. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата поединок возобновляется на прежних условиях. Противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Пятое. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Шестое. Ниже подписавшиеся секунданты этого поединка обреченные всеми полномочиями, обеспечивают каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий. Константин Данзас, инженер-подполковник, Виконт Дершак, атташе французского посольства. Примечание К.К. данзес показания перед военно-судной комиссией, дуэль, страница 99, конец примечания.